Никаких ледяных сосулек и пещер в сталактитах не было, а одни лишь скучные дома, похоженные на гигантские спичечные коробки. Квартира Салавки оказалась ещё меньше, чем у Кира. Всего одна комната до кухни, санузел раздельный и кухни ничего большая. Комнату Кир видел лишь мельком. Она была загромождена мебелью, и там стояла детская кроватка, в которой спала дочка Салавки. Жены дома не было. Кир сразу, как только Салавка открыл дверь, всучил ему куклу. Тот сказал спасибо, и они прошли в кухню. Рожа у Славки была озадаченная. Кир не мог понять, то ли Славка не особенно рад его видеть, то ли не проснулся ещё. Славка достал из холодильника бутылку, на скорую руку приготовил закусон селёдка с яишницей, разлил водку из бутылки в две рюмки. Бутылка была немного помятая. "Вожлоб", проворчал Никич. "Нет бы за Новосибирск бегать". Игорь только вздохнул и поёрзал на подоконнике, где устроились они с Никичем. Он вообще стал какой-то молчаливый и скучный с тех пор, как пообщался с Лениным. Славка взял рюмку и сказал торжественным голосом: "Ну, за встречу, Кир". "А нам", встрял Никич. Кир ему ничего не ответил. Он во все глаза таращился на Славку. "А ты что?" спрашивал Славка, "дома ещё не был?" А я вот с дочкой вожусь. Она меня дяде зовёт. Я Ленке говорю, что это за дядя тут появился, пока меня не было. Кир залпом выпил свою водку и налил ещё. Ну, дай-те его водке. Мельников-Никич фашист в натуре. За тебя, Слав, сказал Кир. Спасибо, что ты тогда. Да ладно. Никич спрыгнул с подоконника, подошёл к столу и приложил ося носом горлышко бутылки. Кир засмеялся. Такая у Никича сделалась довольная рожа, аж завидно. Славка посмотрел на него удивлённо. Игорь тоже соскользнул с подоконника и наклонился над бутылкой. В этот момент из комнаты раздался детский заспанный голос. «Дя, Слава, ты где?» Машка проснулась, радостно сообщил Славка. «Идём знакомиться. Смотри, Машенька, какой дядя к нам пришёл». «Кувасный дя!» – пробубнила девчонка. Взгляд её широко раскрытых голубых глаз был устремлён не на Кира, а на стоявшего сбоку от кроватки Игоря, который клацал затвором своего автомата. Раз, два. Да ты возьми, возьми её на руки, сказал Славка. Она к тебе пойдёт, я вижу. Чего её на руки? Она же не грудная, буркнул Кир. Он не умел водиться с такой малышнёй. Приходилось иногда с племянниками ещё, когда в школе учился, но не любил этого занятия. А теперь и подавно. Руки у него стали слишком грубые. «Возьми, возьми!» — настаивал Славка. И улыбался с такой идиотской гордостью, словно сам эту Машку родил. «Ну хоть за ручку с нами поздоровайся!» До Киры не сразу дошло, что под нами Славка подразумевает одну Машку. Так бабы говорят про своих детей. «Мы покакали, у нас головка, бобо!» Он неохотно подержал Машку за руку. Ручонка была горячая, цепкая. И вдруг девчонка с неожиданной силой вырвала у него свою ладошку и, указывая куда-то пальцем, залопотала опять. «Дя-а-а! Хочу-г-дя-а-а!» Кира обернулся. За ним стоял Игорь, и, картинно выпить в грудь, как только эсэсовцы в кино делают, поигрывал своим автоматом. «Ты понравился», — сказал Славка Киру. «Тебе в пед поступать надо». «Куда-куда?» — хохотнул Никич. Кукла лежала на одеяле в ногах у Машки, А та всё тянула к игрю руки, её куда больше заинтересовал автомат. Я ж говорил, надо было Калашаю купить. Игорь, а твои чего любят? У Игоря при жизни было двое: мальчик и девочка. Игорь ничего никичу не ответил. Ещё бухнуть надо, сказал тогда Никич, и они улетучились в кухню. У Машки сразу вытянулось лицо и надулись губы, и Салавка засуетился: умывать, одевать, варить кашу, кормить Машу, плести косичку. Я и тебе подарок ввёз, сказал Кир. Он уже сам леал от водки. У Салавки нашлась такие ещё чекушки в холодильнике, и все осемлели, расселись на ковре, как сонные мухи, и зевали. Салавка пил совсем мало, но тоже почему-то выглядел уставшим. Бодра была одна Машка. Скрестив ножки по-турецки, пыхтя и ковыряя в носу, она черкала цветами карандашами на листе ватманской бумаги. Потерял? спросил их Салавка. Кирня определённо кивнул. Никич заворчал: "Ага, потерял, блин, забыл маленький такой ножичек". Он развёл ладони, показывая, какой ножичек был маленький. "Не грузись", сказал равнодушно Славка. "А что за подарок-то был?" "Шахматы", сказал Кир. Игорь и Никич захохотали. "Клёво", сказал Славка. "Правда я играть не умею". Игорь придвинулся к Машке, любопытствуя, что она рисует. Разобрать ничего толком было нельзя, сплошь хаотические цветные линии, немножко похожие на радугу или хвост большого петуха. Игорь положил ладонь на лист бумаги, и Машка взялась старательно обводить красным карандашом очертания его руки. «Щекотно?» – спросил его Никич. «Не-а, приятно». «Посмотри, как оно здорово человеческую руку нарисовало», – восхищенно проговорил Славка. «У нее способности». Мы её в художественную школу отдадим. Угу, сказал Кир. А похожа на меня, правда? На лазов у Славки были маленькие и карие, у Машки большие и голубые. В том месте, где у Славки на лице располагался рубильник, у Машки была кнопка. Кир перевёл взгляд с отца на дочь и пожал плечами. Зверски похожи, сказал он. Блин, как время летит, сказал Славка. «Угу, вроде вчера было две ноги, а нынче одна. Что ж завтра-то будет?» «Да нет», — смутился Славка, «я не о том. Не успели позавтракать, уже ребёнку обедать пора. Машке надо варить кашку. Посиди, Кир, я сейчас». Игорь с Никитичем сидели в кухне, довольны, что в кои-то веки можно по-людски расположиться на табуретках, а не на полу. «Мне Славка никогда не нравился», — сказал Игорь. «Хитрожопый слишком». Славка в это время стоял у плиты и ложкой на длинной ручке помешивал в кастрюльке кашу, чтоб не пригорело. Табуретка, на которой сидел Игорь, стояла близко от плиты, и Славка, когда отводил руку с ложкой в бок, локтём заезжал Игорю прямо в лицо. «Что ты мне говоришь? Ты ему это скажи». «Не услышит, такие у нас никогда не услышат». Игорю надоело, что Славка то и дело въезжает в него своим локтём, Он встал и свожил пальцы, делая вид, что хочет дать Славке щелбан. Потом передумал и легонько пнул Славку под зад коленом. «Брось», — сказал Никич, — Славка нормальный мужик, семья, дочка, всё такое, всё понятно. «Чего понятно? У меня тоже тут дочка осталась. Дочка и сын. А Славка пиздел-пизделал про своего отца, а теперь как воды в рот набрал». «Не тут», — сказал Никич, — «а там. Чего ты на Славку катишь?» Что он для Киры теперь должен сделать? Усыновить его? В койку положить со своей бабой? Подарить квартиру? Славка вдруг хлопнул у себя полбу и кинулся к шкафчику. Забыл видать соли положить или сахара. Пока он лихорадочно шарил по полкам, оставленная без присмотра каша вспучилась. Вот-вот побежит через край кастрюльки. Никич протянул руку и выключил газ. Каша остановилась. Славка обернулся и вытерщил глаза. Игорь засмеялся, а Никич нет. Он отвернулся к окну и во всё горло запел. Пел он очень даже ничего, душевно. А на кладбище всё спокойненько. Никич пел, а Игорь взял из ящика стола две ложки, когда Славка не видел, и стал тихонько отбивать такт. Славка испуганно заморгал и обернулся, но Игорь уже успел спрятать ложки. Потом Славка наконец доварил в свою кашу, и они все потянулись обратно в комнату. Впереди Игорь с автоматом, за ним Славка с кашей, замыкающим Никич и Полемёт. Машка вся просияла, приведя автомата, а Славка подумал, что ребёнок голоден и радуется каше. Он спросил, воркуя по-бабьи: "Маша хочет кашу?" Но девчонка в ответ выпятила губы и резко замотала головой. Потом с ней зашла и до объяснений. «Не хочу кашу, хочу вод». Слово «хочу» она выговаривала очень чётко, как взрослые люди говорят. «Чего она хочет?» – не понял Кир. «Вот, что вот?» «Не знаю», – растерялся Славка. А Машка тянулась теперь к стоявшей на полу бутылке. «Эх ты, папаша!» – проворчал Никич. «Вот, водки она у тебя просит. Хорошая растёт, пацанка. Ну, не жмись ты, налей человеку водки». «Покажи, дядя, как ты хорошо кушаешь кашу, Иринка», — сказал Славка. Кира будто по башке огрели. Он, раскрыв рот, спросил. «Какая Иринка? Ты охуел?» «Какая Иринка?» — не понял Славка. «Я говорю, Маша, покажи, дядя, как ты кушаешь кашу». «А», — сказал Кир, — «я, наверное, совсем ужрался». «Ну давай», — сказал Славка, — «давай теперь из-за пацанов наших, Игоря, Никича, Муху». Ситникова тоже. И за взводного сказал Кир, за Морозова, за всех наших. Игорёха, возволникич, за нас пьют. Кир поднялся и взял с буфетной полки чистую стопку, налил немного водки на крылку ском хлеба. Пусть земля вам будет пухом. Ща прослежусь, прослезьюсь, стонал Игорь, жадно нюхая хлеб. Царство небесное, подхватил Славка. А Никич вытянулся во фронт и запел ещё громче, чем в кухне пел, и на груди его светилась медаль за город Будапешт. Чехов больше сотни было, говорил Славка. Их сразу задавили. Ни хрена мы почти час держались, возразил Никич. А не почти час держались, сказал Кир. Ну не час, сказал Славка, минут 15 не больше. А Игорь вообще зря остался. Тир Скажи ему, что это не его собачье дело. Зарал Игорь, а не по верху пошли, понял? Никич один бы ничего. У Кира кружилась голова. Он послушно повторил: "Их по верху обошли, один бы Никич не справился". "Ты откуда знаешь?" спросил Славка. "Ты ж без сознания был". Третий глаз открылся. Загадочно ответил Кир: "Что, не веришь? Давай я сейчас отвернусь, а ты пальцы покажешь, а я скажу сколько". Ну, Славка почесал в затылке. "Лады", кивнул он. "Кто проиграет, за третий бежит". "За третий?" хмыкнул Игорь. "Это он половинку с чекушкой за две считает". "Да ладно вам", сказал Кир. Он отвернулся, и Славка выкинул два пальца. "2", сказал Никич, и Кир за ним повторил. "2". "Совпадение", сказал Славка. Он ещё несколько раз выкидывал пальцы, и Никич говорил Киру сколько. Славка потихоньку начал злиться. Это было очень заметно: сопел и краснел. Чего он так напрягся, подумал Кир? Не на бабке же, корову что ли проигрывает? А что если нам закалачивать таким образом в казино там? Ну, везде, где нужно цифру угадывать. По телевизору покажут: гениальный инвалид войны сорвал банк во всех игорных домах Лас-Вегаса. Способность к угадыванию он получает от чёрта в обмен на свою ногу. Емузин, бассейн, в бассейне плавают девки. Таня лежит и загорает на шее у неё жемчужное колье из настоящего жемчуга. Совсем, блин, охуел, жемчик. Славка снова и снова прямо показывал свои дурацкие пальцы и злился. Кир начал тоже злиться и на Славку, и на себя. Он ждал от Славки, что тот про другое будет говорить. Нет, Славка, конечно, всё говорил правильно, помянем, да. Но сегодня утром, когда Киро увидел Москву, такую деловитую, сверкающую сквозь серый рассвет, ему внезапно захотелось не только поминать, а делать что-то, как все тут что-то делают. Это в корабле не можно было ни делать ничего. Там люди не жили, а тихо помирали. А тут даже воздух другой, так и тянет заняться чем-то. Славка должен был спросить, чем Кир собирается заниматься, и предложить помощь. Понятно, помощи его была нахер не нужна, но всё-таки. А Славка ни о чём таком не спрашивал. Ну и плевать. Не обязан он ничего спрашивать, и волочить меня на горбу был не обязан. А хули тогда я к нему приехал? Благодарить? Чего себе ты ебать мозги? В какой-нибудь Мохосранск бы небось не поехал, или поехал через полгода, а в Москву мигом попёрся. Никакого другого дела в Москве у Кира не было а уезжать не хотелось. В Москве он совсем думать забыл про этого Ночфина и про Морозову, будь она неладна. Письмо сворочалось в кармане. Славка в очередной раз выбросил пальцы, и Никич сказал, зевая, — Семь. — Шесть, — сказал Кир злобно. Ты — Ты чего удивился, Никич? — Оглох? — Хватит, — сказал Кир, — адресуйся к Славке и к Никичу. — Надоело. — Погоди, давай еще. Славка спрятала руку под стол. На лице его была... Улыбочка не то, чтобы ухмылка, но похоже. Он не терпеливо спросил: "А сейчас?" Никечу лень было нагибаться и смотреть, что там Славка показывает под столом, и он молчал, и Кир молчал тоже. Он и не собирался отвечать. "А сейчас вылетит птичка", хитрым голосом произнёс Игорь, и точи за спину у Кира прозвучал сухой щелчок пружина взрывателя. В одну секунду он обернулся, и какая-то сила, сильнее его, сорвала его тело с места и швырнула на пол. Он закрывал руками затылок, ожидая удара, но удара не было. Он медленно открыл глаза. От резкого движения нога болела сильнее обычного. Игорь стоял над ним, держа в зубах чеку, и хохотал до слёз. А Никич крутил пальцем у виска и называл Игоря «ёбнутым придурком». Славка шалела, смотрел на Кира, потом опустился возле него на корточке и спросил. «Ты чего?» «Придурки оба», — сказал Кир. «Ты думаешь, я рехнулся? Вот, гляди, два придурка!» Игорь теперь жонглировал сразу тремя гранатами. Выходило плохо, одна шмякнулась прямо перед носом у рисующей Машки. «Эти два идиота сейчас тут стоят и ржут над нами. Понимаешь, я забыл, что граната не настоящая». «Серёга!» «Это Игорь, а это Никич. Что, не признал?» «Серёжа, сварить тебе кофе». Дай руку, сказал Кир, всё ещё лёжа на полу. Ну, не бойся ты, Никич, дай ему руку. Я хочу, чтобы рука славки безвольно рыбой лежала на руке Кира, но по крайней мере, он не сопротивлялся. Никич, скептически подёргивая плечами, подошёл поближе. Сейчас их руки встретятся, и я всё объясню. Но объяснить Кир ничего не успел. В дверь позвонили. Славка поспешно выдернул свою руку и побежал от кровати. Придурки, сказал Кирсукорам, что ж вы делаете? Он теперь думает, у меня крыша. Жена пришла, сказал: "Никеч не считай, нужен мне отвечать на упрёки". Красивая баба. Ща он тебя выставит, сказал Игорь. Не выставит, сказал Кир. Славка с женой о чём-то говорили в прихожей на повышенных тонах. То есть жена на повышенных, а Славка наоборот, на униженных. Кир сел и стал поправлять протез. Никич ему маленько советами помогал, а Игорь сидел по-турецки рядом с Машкой и учил ее жонглировать гранаты без чеки. Потом Славка скользнул в комнату и сказал очень виновата. «Кир, Серега, подожди во дворе, а? Сходим куда-нибудь, в клуб бухнем. Тут есть клуб один на соседней улице». «Я же говорил», — сказал Игорь, когда они уже сидели во дворе на скамеечке. «Да заткнись ты» сказал Кир. Он всё ещё верил, что Славка вот-вот спустится. Но стало уже темно, а Славка не спустился. Опять сеялся мелкий дождик. В Москве надо думать, всегда бывает такая погода, специальная московская. Они задрали головы и смотрели на окна Салавкиной квартиры. Окно кухни горело голубым светом, а комнаты жёлтым. Потом и жёлтое окно погасло а в голубом задвигались две тени, разевая рты, как рыбы в аквариуме. Женщина подошла к самому стеклу и, прильнув к нему, несколько мгновений смотрела вниз, на них. А Кира ответно таращилась в ее лицо. Круглое, точно луна, лицо морозовое. Письмо в кармане опять шевельнулось, будто живое. Он затряс головой. «Нет, конечно, это была совсем другая баба». Он хотел получше разглядеть Славкину жену, но она уже отвернулась. «Не придет, не придет», — сказал опять Игорь. «Он меня пятнадцать километров на себе нес», — сказал Кир. «Уже пятнадцать?» — сказал Никич. «Завтра ты до сорока договоришься». «Кир, а селедка вкусная была?» — спросил Игорь. «Селедка как селедка, обыкновенная». «Обыкновенная», — передразнил Игорь. «Эх ты! Рассказал бы в подробностях». Кир вздохнул и начал рассказывать. «Селёдка. Она такая... Селёдка. Жирная, сочная. Эй, вы чего?» Игорь и Никичев вдруг вскочили со скамейки. Они уставились на эту скамейку, на которой никого не было, кроме Кира. «Устала», — сказал Никич. «Конечно, лифт-то не функционирует. Передохнуть мало-мало». «Голоды мои заморили, что ли?» — сказал раздумчивый Игорь. «Гляди, мощи одни». "Во это про кого?" "А, ты же её не видишь", сказал Никич. "Так, бабулька приставилась. Видишь, ветки еловые валяются, пихтовые", поправил Игорь. "Ну, пихтовые. Её, видать, сегодня хоронили. Домой идёт. Да ты, Кир, не скачи сядь, если она и на коленке к тебе плюхнется. Тебе от этого ничего не будет. Почему я вас вижу, а её не вижу? Тебе не положено. Скажи спасибо, что не всех видишь", ответил Никич. А что, их тут много? Как грязи, ухмыльнулся Игорь. Вон, на той стороне, жирный с бабой под ручку. У бабы полбашки нету. Да ты по небось. А вон ещё старуха в белом, в шлепенцах с этим с шапокляком. Среди кюлем, сказал Никич. Невеста, глянь, фата отравилась, что ли? Не тычь в девушку пальцем, заметил Никич. Некультурно. У неё так шея свёрнутая. Женьих попьянея осерчал, что не целка, и ещё старуха, и ещё красивая она спросил Кир. Невеста. Охуительные сиськи. Нет, правда красивая, хоть и со свёрнутой шеей. Хорошо там у вас, сказал Кир. Такие тёлки ходят. Опять завидуешь, хмыкнул Синикич. Не завидуй, брат. Там у нас таких нет. Вообще баб мало, у нас мирняка вообще нет. Кого нет? Не сразу понял Кир. «А, мирняк! Слушай, а чехи? Чехи, которые на войне убитые, они что, тоже с вами вместе?» «Еще чего!» — возмутился Игорь. «Лично я ни одного не видел». «А я видел одного», — сказал Никич. «И что он?» «В ларьке торгует тушенкой. Ну, то есть, может, не совсем в ларьке и не совсем тушенкой, но в какой-то палатке сидит. Сидит, бубнит что-то себе под нос». «И ты его не замочил?» — спросил Кир. А я его замочил, ответил Никич. Один раз, там, в том дворе. Я его запомнил. Старик, лет 90, наверное. Хватит с него одного раза. Кир ещё о чём-то хотел спросить Никича, но не успел. Он вздрогнул от того, что где-то неподалёку, за углом, судя по направлению звуковой волны, метрах в 300, раздался знакомый ему звук, сухой и чёткий. Он не потому вздрогнул, что испугался, пугаться было особо нечего. А скорее уж обрадовался, потому что не слышал этого звука уже очень давно. То были несколько следующих друг за другом автоматных очередей. Кто-нибудь другой сказал бы, что этот звук говорит о смерти, но Киру он говорил наоборот о жизни, ведь мертвые не стреляют. Игорь сколько ни пробовал, не то что очереди, пука не получалось. Вот оказывается и в Москве люди живут. Заскучился, мудак. Авиабомбу рвануть не хочешь? Кир видел воронки от наших авиабомб. Охуенные воронки. А ведь это всего наши бомбы, фугасные. А прикинь, американскую газонокосильщицу вакуумную под 9 тонн. А есть ещё специальный для бункеров с лазерным наведением. Какие сейчас евреи на арабов валят, а арабы на евреев. Везде кто-нибудь кого-нибудь мочит. От войны никуда. Гражданка иллюзия. Нет никакой гражданки. Там и тут одно и то же, одно и то же. Так чего притворяться, что где-то по-другому? Свежачок, похоже, сказал Игре опять, не взирая на замечание Никича, ткнул некультурно пальцем туда за угол. И точи со из угла на бешеной скорости вылетел чёрный джип Чероки, веля пронёсся ещё метров 100. Из грохотом врезался в одиноко стоявшую овощную палатку. Никто не выходил из джипа, только лилась меланхоличная песенка. А я у дома проходил, у дома проходил, у дома проходил. Проинспектируем, сказал культурный Никич. Они приблизились к джипу. Стёкла были тёмные, от удара одна дверца распахнулась. На заднем сиденье в повалку лежали зарешечённые полеми тела, все в кожаных куртках. Головы бриты, а лица молоды, не старше Кира. Голова водителя была запрокинута, из пустой глазницы ещё капала кровь. "Готовченко", сказал Игорь. Любоваться на всё это кровавое великолепие было скучно. Можно сказать, смертельно скучно. Или лучше так: скучающе смертное. Кир, Игорь и Никич пошли прочь. Дойдя до троллейбусной остановки, накрытой прозрачным колпаком, они оглянулись. Парни уже стояли около своего джипа, размяная затекшие тела, осматривая раны, жалея дорогие свои куртки, что всё теперь в дырах. Один из них, главный похожим, размахивая тешником, за что-то жестоко распикал своих. Слов не было слышно, всё заглушала песенка: "Не знаю, любишь или нет, любишь или нет, любишь или нет". Доругавшись братки потопали по дороге. Они шли не спеша, а куда, собственно, теперь им было торопить? Широкие спины их мерно раскачивались. Процессия завернула за угол, и только тут до Гера дошёл. Я их видел. Для, я их видел. Угу. Сказал Никич без выражения. Я их видел. Почему я их видел? Учишься, сказал Никич схватываешь новое. — С кем поведёшься, — сказал Игорь, — с тем и наберёшься. — Пойду-ка я к ним, пожалуй, — сказал Кир. — Киллером? — Ага, тачки у них хорошие. Тачки нормальные, да только ты стреляешь хуёво. — Я? Внезапно фигуры в кожаных куртках снова показались из-за угла. Теперь они двигались очень комично, будто пытались бежать в мешках или в кандалах. Руки их работали взад-вперед, размашисто, как при беге, а ноги едва переступали. За ними плавно, точно во сне, катился Линкольн, матово-черный и длинный, как и пол. «Быть может, зря я сочинил, зря я сочинил, зря я сочинил этот гангста-рэп». «Понятно, зря», — сказал Никич. «Лучше б гимн Советского Союза сочинил Мудила». Игорь посмотрел на свои часы, хорошие командирские. Кир, зевая, спросил его, что, ходят? Не, у нас там часы не ходят, так, привычка. Ну, куда теперь? Без понятия, сказал Кир. Я вот думаю, может, прямо сейчас пойти к ним попроситься. Вы б меня пристрелили быстренько, а? Не дури, сказал Никитч, тоном строгого папаши. Нахуя ты там им нужен, сказал Игорь. К ним каждый день новое пополнение прибывает, и все здоровый о двух ногах а некоторые самые крутые, заметил Никич, даже от трёх. Шмальнуть бы сейчас в башку себе, сказал Кир. Ему с каждым минутой становилось всё хуёвее и хуёвее. То ли из-за Славки, то ли из-за письма, то ли из-за Тани не разберёшь. Психолог тот предупреждал: "Депрессия типа будет, трудности адаптации". Да не было у него никакой депрессии, просто хуёво. Шмальнуть бы хоть в себя, хоть в Чеха что с Таней припирался, хоть ф... А не все ли равно? «Не дури», — сказал Никич. «Тебе знаешь, кому надо?» «К Пересвету». «К Пересвету», — хмыкнул Игорь. «Да он контуженный в натуре». Кир не знал, о ком они толкуют, да ему и неинтересно было. «Не контуженный», — сказал Никич и надедательно поднял палец вверх. «А заговоренный? Кому он на броню сядет, так те все целы, даже если Беханов угасно рвется». А кому печать на лоб шлёпнет? Снайпера мажут. А ты его видел? спросил Игорь. Печати видел. Хуйня собачья, отрезал Игорь. Что ещё за пересвет? спросил наконец Кир. Да монах один, офицер из Десантуры. Говорят, он после Афгана в монастырь ушёл, а как тут началось, в Чечню подался. Ещё говорят, в Чехии его один раз поймали, предлагали в муллы пойти, а он их нахуй послал. Иди ты, сказал Игорь. Не бывает таких монахов. Ну, может, не монах, просто мужик. Может, и не в Чечне, а ещё на какой-нибудь войне. Может, и печати никаких не было. Ты же их видел. Мало ли, что я раньше видел, сказал Никич. Ну так и не пизди, сказал Игорь. Никич на это ничего не ответил. Он посмотрел на Игоря с каким-то непонятным выражением, как будто хотел ему сказать что-то такое, чего Киру слышать не следовало. Киро стало холодно, он обхватил себя руками. Попрыгать бы для согрева. На чём прыгать-то? Ему показалось, что он почти не чувствует боли в ноге. Он попытался сделать такое движение, какое делают люди, когда прыгают. Ничего не вышло. Он не смог даже оторваться от асфальта, только взмок весь. Жгучая боль пронизывала его теперь всего, до самой шеи, зато согрелся. Я между прочим в Москве первый раз, сказал Игорь. Пошли в клуб. Ну про какой Славко базарил? Хочу погулять напоследок. Кира рязанула это слово: напоследок. Он хмуро глянул на Игоря, но Игоря никакого не было. Под прозрачным навесом, с которого скатывались дождевые капли, справа от него сидел Начфин. На коленях Начфин держал банку с помидорами. Кира опять затряс головой. Начфин медленно расплылся, как медуза, и исчез. Почему напоследок спросил Кир? Бросить меня хотите. Я сказал напоследок? Удивился Игорь. Ничего я такого не говорил, продуй уши. Ничего он не говорил, сказал Никич. Ты, Кир, совсем плохой стал. Слышишь и видишь, чего нету. Глюки у тебя, сказал Игорь, с перепоем.